лошадиная ферма. Получив подробные разъяснения от Адама, девушка вышла на улицу. Он вызвался было сопровождать её, но она сказала, что ему лучше остаться в магазине и помочь матери. Мальчик послушался, хотя было видно, что ему этого вовсе не хотелось. До парковки отеля было рукой подать, и вскоре голубой Ford снова выехал на шоссе. Нужно было ехать до первого перекрёстка, повернуть направо, а дальше всё прямо и прямо до небольшой рощи с развилкой, с развилкой. Впрочем, всюду встречались дорожные знаки, поэтому найти ферму труда не составляло. Не составило. Дорога вывела Анну к развилке с раскидистым дубом и жёлтым указателем. Через несколько минут автомобиль миновал высокую арку ворот и остановился у ограды, увитой зеленью. На многие километры вокруг тянулись поля, тянулись поля с рощами и домами. Судя по всему, здесь ещё царила неторопливая загородная жизнь. Ветер приносил запах скошенной травы и луговых трав, неподалёку Неподалёку паслись кони, переступая с ноги на ногу. Пёстрая корова с колокольчиком лениво жевала траву, показывая всем своим видом, что она уж точно никуда не спешит. Анна подумала, что не отказалась бы сейчас от стакана горячего молока со свежеиспечённой булочкой с корицей. Она вышла из машины и потянулась. Здесь всё дышало умиротворением. Под ногами хрустели мелкие камешки. От парковки к дому вела широкая аллея, за засаж... от парковки к дому вела широкая аллея, засаженная липами, за которыми по обеим сторонам тянулась аккуратная белая деревянная ограда. Видны её перекрасили совсем недавно. Анне показалось, что она ещё чувствует запах краски. Каменный дом был двухэтажный. выложенный грубым те... выложенный выложенный грубым тёсаным камнем, серый цвет которого перемежался с ярко-зелёным цветом, разросшивыся по каменной кладке мха. Над красной черепичной крышей торчали закопчённые трубы, которые несомненно, которые несомненно славно поработали в своё время. Впрочем, это совсем не портило облик дома. С южной стороны, гну С южной стороны к дому льнули разросшиеся кустарненьки шиповника и сирени, которые уже давным-давно отцвела. Далее ровными рядами, прижимаясь густыми шапками листвы друг к другу, стоял яблоневый сад. Богатый урожай клонил ветки к земле, созревшие красные плоды готовы были сорваться вниз, и порой Какой-нибудь сильный порыв ветра будоражил старые яблони, отчего самые отчего самые зрелые плоды с характерным стуком падали на землю. Обойдя дом, Анна обнаружила главный вход, у которого стояло два огромных керамических горшка с растущим густым можжевельником. Деревянная дверь с чугунной массивной ручкой была обита железом. По обоим сторонам висело два стеклянных фонаря с оплавленными толстыми свечами. Определённо у этого места была своя прелесть. Совсем рядом раздалось нетерпеливое ржание, и мимо, грациозно ступая, прошла гнидая лошадь, которую вёл под усы пожилой мужчина. На лошади сидела девочка в шлеме и держалась за седло. Это напомнило Анне, что лошадиная ферма была действующей. Она поднялась по ступеням и потянула на себя тяжёлую ручку двери. Дверь легко поддалась. Войдя, девушка очутилась в просторном холле. Белый потолок подпирали дубовые балки, с которых на железных цепях свисали кованные светильники. Стены украшали старинные и современные фотографии. картины, изображающие лошадей, то и дело входили и выходили люди, одетые для верховой езды. Анна подошла к стойке регистрации, за которой сидел молодой человек лет 18. На нём были очки, которые он носил, видимо, для того, чтобы придать своему лицу, чтобы придать своему лицу более серьёзный вид. Впрочем, это затея была обречена. Шею и плечи покрывал узкий алый шарф, сочетавшийся с цветом оправы, который юноша носил с яркой голубой рубашкой, а непокорные волосы топорщились во все стороны. Увидев Анну, юноша расплылся в улыбке. Добрый день. Чем могу помочь? Желаете прокатиться? Я подберу вам самую смирную лошадь, если вы никогда не сидели в седле, Если вы никогда не сидели в седле, или же напротив, посоветую горячего породистого скакуна, если вы опытный наездник. В любом случае, мы дадим вам хорошего инструктора, который поможет освоиться и, как говорится, не позволит вылететь из седла, выпалил он заученным тоном. "Благодарю, вы очень любезны", начала Анна. "Сейчас, пожалуй, мне лошадь не понадобится, но я хочу узнать, Подробнее о ферме. Она мне очень понравилась. Было видно, что он разочарован, но старательно сохранял улыбку. Очень жаль. Ведь у нас превосходные лошади. К нам приезжают издалека, чтобы к нам приезжают издалека, чтобы с ними познакомиться. А что вы хотите узнать? Меня интересует история этого места. Кто был его владельцем? Юноша снова растянул рот в улыбку. Так вам, муз... так вам в музей. Я сразу не понял. Именно. Он ведь открыт, конечно. Оплата здесь на кассе. Осмотр начинается чуть дальше. Следуйте по Следуйте по указателям на первом этаже, а затем поднимайтесь по лестнице на второй этаж. Ещё небольшой есть небольшой лифт. Можете воспользоваться им. Нет, благодарю. В таком случае вот подарочные буклеты на память о нашей ферме. Если передумаете и захотите взять лошадь, я с радостью помогу. Расплатившись, Анна поблагодарила юношу и развернула один из буклетов. Он пестрел фотографиями владельцев и описывал краткую историю создания усадьбы. Каменный дом возвели еще восем... в конце 18-го столетия. принадлежал одному богат принадлежал одному богатому семейству, которое жило доходами от торговли и сельского хозяйства. Прежде здесь обильно росли сады, но прежде здесь обильно росли сады, но сейчас от них мало что осталось. Разведением же породистых лошадей занимался последний представитель семьи Антоний В первое время дела шли неплохо. В первое время дела шли неплохо, но затем, после ряда трагических событий, хозяйство было продано за долги, а ферма отошла к банку. Сейчас она принадлежит муниципалитету. Часть средств на её поддержание поступает из городского бюджета. Анна закрыла буклет. Анна закрыла буклет, думая о чём-то. Взгляд её рассеянно перемещался с одного предмета на другой. Она прошла столовую, библиотеку и кухню. Везде царил порядок. Время здесь словно застыло. Усадьба всё ещё хранила дух ушедших столетий. Анна не видела её в своих снах, поэтому не могла сказать, насколько достоверной была обстановка. Но здесь всё ещё оставались бронзовые светильники, потёртые медные ручки на окнах и дверях. Потёртые медные ручки на окнах и дверях, высокие резные шкафы для посуды, печи и камины, выложенные голубой и кремовой плиткой. Фотографии и портреты владельцев усадьбы напоминали о себе. Безмолвно взирая со стен, каменных полок и консолей, можно представить, как здесь становилось, можно представить, как здесь становилось уютно, стоило зажечь огонь в очаге или расставить повсюду горящие свечи. Анна поднялась на второй этаж. Длинный, довольно просторный коридор расходился в две, расходился в две стороны. Она оперлась о стену. И вдруг знакомое чувство захлестнуло её. И вдруг знакомое чувство захлестнуло её. Она глубоко вздохнула, и тут же над её головой пронёсся холодный поток воздуха. Не переставая глубоко дышать, она медленно пошла по коридору, чуть вытянув руку вперёд, прислушиваясь к своим ощущениям. Дойдя до открытой двери, девушка остановилась. В глубине комнаты она увидела большую кровать, несколько столиков и диванчик. Они были отделены красным шнуром от остальной части комнаты. Анна вошла внутрь. Сердцебиение усилилось. Окна были открыты, и гулял сильный сквозняк, но казалось, будто ей совсем нечем дышать. Из комнаты в небольшой кабинет вела дверь. Она также была открыта, и Анна немедленно направилась туда, следуя внутреннему порыву. В кабинете было единственное окно, но довольно большое, у которого располагались бюро и письменный стол со стулом. Вдоль стен тянулись застеклённые полки с книгами, но сейчас они совсем не интересовали Анну. И хотя стол тоже был отделён красным шнуром, И хотя стол также был отделён красным шнуром, это её не остановило. Она перешагнула через него и внезапно тяжело опустилась на стул, будто силы оставили её. Девушка коснулась ладонями шероховатой поверхности стола, испичрённую мелкими царапинами. Испичрённую мелкими царапинами, и тут же всё изменилось. За окном повалил снег и завыла метель. Что ты? Что ты? Что? Что такое? Что это? Что? Что такое? Что? И тут же всё изменилось. За окном повалил снег и завыла метель. Запахло горячим воском и шоколадом. В соседней комнате заплакал ребёнок, но вскоре замолчал, словно его кто-то взял на руки, чтобы успокоить. Блин. Что ж, мы как сговорились-то всё. Анна посмотрела на свои руки. Они принадлежали не ей. На тонких пальцах появилось два кольца: одно обручальное, а второе с изумрудом. Анна подняла голову. В оконом стекле напротив возникло бледное лицо в обрамлении вьющихся тёмных волос. Она сразу узнала это лицо, хотя оно и изменилось с тех пор, как она впервые его увидела. Огромные глаза смотрели, не мигая, а затем рука дёрнулась и смяла исписанный лист бумаги. Она ощутила сильный страх или скорее ужас, сменившийся яростью. Но сразу поняла, что это были Но сразу поняла, что это были не её эмоции, а той, за кем она наблюдала. Девушка в отражении швырнула бумажный комок в угол и разразилась рыданиями. Она ощутила всю глубину её тоски и беспределанного страдания. "Расскажи мне", шепнула она. Что происходит? Крик изнутри нарастал и, достигнув своего апогея, оборвался. Видение исчезло так же внезапно, как и появилось. Исчезли метель, письменные принадлежности и стопка бумаг. За окном побережно шелестела листва и доносился птичий гомон. Извините, но здесь нельзя сидеть. Но здесь нельзя сидеть. Позади раздался строгий голос. Анна обернулась. На неё сукором смотрела пожилая женщина с бейджем на груди. Анна приняла виноват Анна приняла виноватый вид и встала. Прошу прощения. Голова закружилась. Вам уже лучше? поинтересовалась женщина, подняв тонкие брови. Да, благодарю. Скажите, вы давно тут работаете? Женщина посмотрела на неё с подозрением. Но затем откашлялась. Через 3 месяца будет 10 лет, как я Через 3 месяца будет 10 лет, как я переступила порог этого дома в качестве смотрителя. Значит, вы всё знаете о прежних обитателях. Значит, вы всё знаете о прежних обитателях, не так ли? Женщина кивнула. И что вас интересует, София? Ох, брови женщины снова пришли в движение. Они сидите за её рабочим столом. Анна поняла это. Анна поняла это, но предпочла выразить удивление. Не может быть. Женщина довольно улыбнулась. Многие люди приезжают, чтобы узнать её историю. Она была невероятной красавицей. Мужчины сворачивали шеи, когда она шла по улице. А как она держалась в седле? Уж точно не хуже своего супруга. Анне показалось, что в словах прозвучал сарказм, но она не спешила делать выводы. Простите, как вас зовут? Марта. Очень приятно. А я Анна. Правда, что София была сестрой того чёрного колдуна с маяка, и что он убил её? Смотрительница вздохнула, словно ей, словно не хотелось говорить. Да, это так. Мы полагаем, что Дмитрий застрелил Антонио в ту роковую рождественскую ночь, а перед этим расправился и со своим А перед этим расправился и со своими племянниками. Знаете как? Анна покачала головой. Он дал им выпить сладкий лимонад и кое-что туда добавил. Анна ощутила, как по её спине пробежал холодок. Яд? Это вас удивляет? Поверьте, если связаться с дьяволом, и не такое происходит. Последние полгода до трагедии говорили, что он был сам не свой, днями и ночами просиживал в своей белой башне, так и так ещё называют этот маяк. Хотя его впору было не перекра- хотя его впору было бы перекрасить в цвет крови, но я слышала, что он помогал людям, разве не так? Марта хмыкнула. Саркастические нотки снова звучали в ее голосе. Может, сначала и помогал, не спорю. Но потом он начал разговаривать с умершими и вызывать демонов. «Это подтверждается документально?» — не выдержала Анна. «Разве можно клеветать на человека без доказательств?» На лице смотрительницы отразились смешанные чувства. «Так вы из его поклонниц, должно быть?» «Нет?» Просто не люблю клеветы. Женщина махнула рукой. Поверьте, свидетелями тому было Поверьте, свидетелями тому было половину белого маяка. Свидетелями тому было полови Свидетелями тому было половина белого маяка. Одни боялись Дмитрия, вторые ненавидели. К тому же, в ар... к тому же в архивах найдено множество подтверждений этому. как и в полицейских отчётах. Да, подтвердила Анна. Мне об этом рассказывал экскурсовод с маяка. Ну вот видите, зачем нам вас обманывать? Не знаю, Анна пожала плечами. Возможно, для создания зловещего имиджа для туристов. Марта сложила ладони перед собой и потрясла ими, словно умоляя. Не спорю, Не спорю, что наш город значительно выиграл, сделав историю на, сделав историю этой семьи достоянием общественности. Этот маяк, легенда, тёмная история с колдовством, кто в наше время не был бы заинтересован, чтобы разузнать подробности. Но знаете что? От всей этой истории веет мраком и ужасом. И, пожалуй, в этом случае я бы предпочла, чтобы её никогда не было. Допустим, согласилась Анна. А София, что произошло? Её тело было найдено внизу, у подножья маяка. Бедняжке не повезло. За день до трагедии потаял пласт снега, а затем превратился в толстую корку льда. Если бы София, простите, выпала из окна на несколько дней раньше, когда лежал рыхлый мягкий снег, она бы, возможно, спаслась. Одевалась бы ушибами или переломами, но выжила бы. Значит, такая судьба. Ужасный конец для прекрасной молодой женщины. Действительно, пробормотала Анна. Большое несчастье. Столько смертей в одну ночь. Она не заслуживала такой смерти. Намучилась. Сначала муж, потом брат. А что? Муж, насторожилась Анна. София не была счастлива в браке. Марта поджала губы. Была поначалу. Она решила не сдаваться, но потом что-то случилось, верно? Смотрительница снова вздохнула. Во многих семьях творятся подобные вещи, знаете ли. Некоторые не сильно переживают, а кто-то и расстраивается. Расстраивается из-за чего? Марта поняла, что она так просто не избавится от посетительницы из-за измен. Только прошу, не делайте скорополеттельных выводов, добавила она, видя, как изменилось выражение лица Анны. Мы тут не слишком распространяемся об этой семейной неурядице, и кто был пострадавшей стороной, а как вы думаете? Снова София. Поверьте, эта девочка была ангелом. Если существуют небеса, то она наверняка нашла свой приют в райских чертогах. Но как же так? Как так? Смотрительница стала проявлять признаки раздражения. — Вы не замужем, я полагаю, и никогда не были? — Нет, не была. — А я была замужем два раза и знаю, о чем говорю. Когда Антоний женился на ней, не отрицаю, он любил ее, или, скорее всего... хотел, простите за грубость. София была слишком хороша для него, и вы его точно недолюбливаете, произнесла Анна. Так уж вышло, что я всегда занимала сторону обиженных. София родила ему трёх детей. Она готова была пылинки с него сдувать. А знаете, как Антоний отблагодарил Софию за любовь и преданность? Ох! Не... Иногда я думаю, что он получил по заслугам. Да, блядский ты род. Пап, мне надо на английском, можешь надиктовать? И как же он её отблагодарил? Не слишком оригинально надо сказать. Говорили, что он распускал руки. Не может быть. В это трудно поверить. Ума не приложу, что он искал? У... Что он искал у других, чего не было у его красавицы жены? прикладывался к бутылке, напевался до белой горячки, а потом вымешал зло на жене. Марта прищёлкнула языком. Антони был застрелен в ту ночь. И знаете, я бы дорого запла- я бы дорого заплатила, чтобы быть рядом с ними и увидеть всё своими глазами. Она перевела дух и посмотрела на Анну. Простите мне мои слова. Вы напуганы. Я не должна была этого говорить. На её лице заиграла смущённая улыбка. Просто судьба бедной Софии всегда вызывала у меня сильные чувства. Но девушка не была напугана. Она была немного встревожена тем, что услышала. Анна постаралась улыбнуться в ответ. Нет, что вы? Я вам очень благодарна за рассказ, за искренность и неподдельное участие. То, о чём вы со мной поделились, просто не укладывается в голове. Вы У каждой сказки есть свой конец, и далеко не всегда счастливый. Анна покинула лошадиную ферму с чувством тревоги. У неё появилось ощущение, будто она зашла в лабиринт, из которого точно знала, как найти выход, а затем оказалось, что в лабиринте, что в лабиринте гораздо больше запутанных дорожек, чем можно было предположить. "Ничего", сказала она себе. У меня припасены хлебные крошки, которые выведут которые выведут меня из этого тёмного лабиринта. Перед обрядом нужно было набраться сил. Она заказала ужин в номер и с наслаждением его съела. Затем погасила свет, закрыв шторы, зажгла несколько свечей, извлекла из дорожной сумки пакет с травами. Настойка получилась крепкой и насыщенной. от чашки. От чашки шёл густой и терпкий аромат. Анна зажмурилась от удовольствия. Сейчас, если она всё сделала правильно, ей должно будет открыться новое видение. Девушка сделала первый глоток. Жидкость обожгла её, а потом это чувство исчезло, оставив привкус лёгкой горечи. Анна допила всё до дна, выждала ещё несколько Выждала ещё некоторое время, чтобы отвар подействовал. Рядом она положила блокнот и ручку, чтобы записать всё, что увидит после пробуждения. Остался последний шаг. Анна протянула руку к деревянной расчёске.